Вечером приехал Ибрагим на новом ленд-ровере, который был сделан по моему заказу. В нём нам были не страшны никакие львы. Он привёз также почту, и я села читать статью об Эльсиф Иллюстрит Лондон Юс, где сообщало, что она уже знаменита на весь мир. Слезные слова ничего не скажешь, но в этот самый миг мировая знаменитость сделала, позорив и израненную голову. Когда на следующий день Эльса пришла к нам в кабинет, чувствовала она себя еще очень скверно, но это не помешало ей дать жест на несколько сильных затрещин за то, что он приставал ко мне, заинтересовавшись в моей пишущей машинке. Бедняга, ему предстояло еще многое узнать не о нравах Буша, а о нравах людей, которые его так занимали. Раз он принялся среди ночи хозяйничать палатки Джорджа, и нахозяйничал... На утро я не могла отыскать свой бинокль. В конце концов, в кустах за палатка отыскались клочья кожаного футляра с отчетливыми следами молочных зубов жеста. Рядом лежал бинокль, его линзы каким-то чудом остались целы. Да, этот проказник жеста мог хоть кого рассердить, правда, ненадолго. Уж очень он было боятелен. К восьми месяцам детский пушок сошёл с него, Но мех был мягкий, как у кролика. Джеспа во многом подражал матери и хотел, чтобы мы обращались с ним так же, как с нею. Он ложился рядом со мной и ждал, когда я его поглажу. И хотя я дала за рог, но иногда просто не могла удержаться. Нередко Джеспа хотелось поиграть со мной. Я не сомневалась в его дружелюбии, однако всегда опасалась, как бы он меня не поцарапал, не укусил, ведь в собственных играх они не щадили друг друга. Джек был гораздо большим дикарём, чем Эльса, и не умел сдерживать себя. Мы с Джорджем с интересом наблюдали, как по-разному относятся к нам львят. Джек, благодаря своему ненасытному любопытству, победил робость и совершенно освоился с нами. Он вёл себя дружелюбно, но фамильярности не допускал. Эльса маленькая была настоящая дикарка. Она рычала, когда мы к ней приближались и старалась улизнуть. Она была не такая бойкая, как братья, зато всегда умела добиться своего. Раз я наблюдала, как жесту пытается волочь кусты только что зарезанную козу. Он дёргал, тянул, даже кувыркался через тушу, но не мог сдвинуть её с места. Подошёл Гупа, они взялись за это дело вдвоём, ничего не добились и сели рядом, тяжело дыша. Эльза маленькая, следившая всё время за их потугами, Подошла псука, как следует ухватилась за неё зубами, наприглась и потащил его к ровному месту. Запыхавшиеся братья побежали за ней. Гупа часто спался в палатке от мух ЦЦ. Тут-то я и увидела, как он рявнил. Если я, например, садилась рядом с сельцей, гупа долго и упорно глядел в них глаза с явным неодобрением на морде. Это мол моя мама, отойди от неё подальше. В тот вечер я сидела у входа в палатку. Гупа лежал в дальнем её конце, а Эльса посередине, присматривая за нами обоими. Он принялся жевать край палатки. Я строго сказала: "Нельзя". По моему удивлению, он хоть и заворчал в ответ, но жевать перестал. Немного погодя, начал снова, и опять моё "нельзя" подействовало. Все три львенка научились понимать это слово, хотя мы никогда не подкрепляли запрет ни палкой, ни каким-либо иным средством устрашения. Однажды утром Эльса с ольвятами ушла за реку. Перед тем они целые сутки спокойно провели в лагере. А вскоре, к моему удивлению, Македо доложил, что видел следы чужой львицы, которая приходила ночью к нашей кухне и потом снова ушла вверх по реке. Неужели это та свирепая львица? Но ведь Эльса не проявила никаких признаков тревоги. Правда, в лагерь она вернулась только к концу второго дня, когда уже стемнело. Гятана остаёлась где-то в укрытии, туда и волокла мясо. Утром семейство ушло за реку. А через несколько дней, поздно утра, когда они были в лагере, мы услышали, что от реки идут два льва. В тусклом свете я увидела, как Эльса и Гята побежали к кабинету. Оттуда Эльса вернулась одна и решительно зашагала навстречу чужакам. Мы напряженно слушались, но все было тихо. Через полчаса Эльса возвратилась и позвала детей. Ответа не было, и она тревожно заметалась, продолжая звать. Выбравшись из-за колючей изгороди, я тоже принялась искать. Но Эльса заворчала на меня. Принюхиваясь к следам, она побежала по дороге к большим скалам. Чуть погодя оттуда донеслось ворчание, но мы не пошли за elves и боялись рваться на чужаков. Только позднее, когда всё успокоилось, мы отправились к большим скалам и увидели отпечатки лап не только elves, но и чужой львиц.